Диалог антиподов Рассказывают, как в годы войны один советский разведчик, скрывавшийся под личиной немецкого офицера, едва не выдал себя, когда в магазине, не пересчитав сдачу, небрежно сунул ее в карман. Педантный немец себе такого не позволит. Сегодня, отправляясь за рубеж работать, учиться, отдохнуть или просто посмотреть мир, мы, конечно, находимся не в такой опасной ситуации. Хотя известную аналогию можно провести – Хотим мы того или нет, но мы оказываемся оторваны от своих и окружены чужими. и Наши привычные манеры, обусловленные национальным менталитетом, хотя и не рискуя создать дилемму жизни и смерти, но могут сильно осложнить отношения с представителями иной культуры. Чаще всего деловые и карьерные устремления наших соотечественников простираются за океан, Соединенные Штаты, самую богатую и процветающую страну мира. Благодаря Голливуду мы, кажется, знаем об Америке практически все, даже по счету собственных денег ведем в долларах. Однако, перелетев-таки через океан, оказываемся невероятно чужими и долго, мучительно осваиваемся в непривычных условиях, многого не понимаем, то и дело допускаем неловкости, а из-за этого порой упускаем свою птицу счастья, за которой и мчались за моря. Наверное, неплохо сумел бы заработать человек, знакомый с особенностями американского характера который открыл бы информационные курсы для россиян, собирающихся в США. А пока таких курсов не существует, попробуем восполнить этот пробел с помощью краткого сравнительного очерка российского и американского менталитета. Средний американец на протяжении своей жизни 7-8 раз меняет место работы. То есть с перспективой нового трудоустройства он сталкивается многократно. И поэтому воспринимает ее не как трагический кризис, а как естественную жизненную проблему, требующую решения, и, как правило, более или менее успешно решаемую. Это совсем не похоже на положение дел во многих иных краях. Например, в Японии принято, нанявшись в молодости на какую-то фирму, посвятить служению ей всю трудовую жизнь, подняться на несколько ступенек служебной иерархии и по завершении карьеры с почетом выйти на пенсию. Добровольная смена работы не поощряется, Увольнение практикуется в крайних случаях. На человека средних лет, ищущего работу, смотрят с недоверием. Отчего не ужился на прежнем месте, как все нормальные люди? В нашей стране за годы социалистического хозяйствования сложилась система трудовых отношений, близкая к японской. Считалось естественным, чтобы человек всю свою трудовую жизнь провел на одном предприятии, сменившего несколько мест неодобрительно называли «летуном». Большинство американцев, работающих по найму, Типичные летуны. Ради более выгодной работы они легко отказываются от прежней, готовы переехать в другой город, штат, а то и вовсе на другой конец страны. По подсчетам социолога Венеса пакарда американец в среднем 3-4 раза на протяжении своей жизни меняет место жительства. Было бы, конечно, сильным преувеличением считать российский менталитет сугубо восточным, подобным японскому. И тут различия существуют, причем весьма серьезные. В российском филиале Одной японской фирмы менеджеры стали управлять персоналом на основе классических разработок японского менеджмента. Но, не учтя особенности российского менталитета, столкнулись с затруднениями. Создать большую и дружную семью из работников не получилось, так как россияне не могли принять ни низкого уровня оплаты на начальных ступеньках карьеры, ни безукоризненного подчинения, ни полного неприятия инициативы со стороны рядовых сотрудников и уж совсем нелепо и жалко выглядели попытки приучить россиян к коллективному исполнению гимна материнской компании У нас традиции петь гимн не существует. Мы вовсе в своем государственном гимне долгое время обходились без слов. Музыка Глинки, текст Герасима. Кстати, американец за свою жизнь в ходе разных ритуалов успевает спеть национальный гимн сотни раз и с малолетства знает его наизусть. Для него это святыня, и никакая ирония тут неуместна россияне ну конечно, непривычно наблюдать, как тысячи бейсбольных болельщиков перед началом матча в едином порыве поют гимн. Но тут, наверное, следовало бы не столько недоумевать, сколько уважительно оценить поучительный пример. На самом деле у американцев есть много такого, чему стоит поучиться. По крайней мере, не следует безоговорочно принимать, скажем, злую иронию сатирика Задорнова – который пытается поднять самооценку соотечественников, противопоставляя широте русской души убогую ограниченность Янки. Если американцы так примитивны, как он рассказывает, то почему же сумели добиться такого процветания? Конечно, кое-какие черты подмечены им довольно верно. Например, культ доллара, который при всей декларативной религиозности американцев никак не укладывается в библейскую традицию, а скорее напоминает притчу о «Золотом тельце», Когда в России бывший министр Авен заявляет «деньги – самый верный критерий успеха», на него смотрят с недоверием и даже неприязнью. Ведь для нас особенно справедлив старый афоризм. Многие презирают деньги, особенно те, у кого их нет. Среди американцев практически не встретишь, без серебряников. Для них суждение Авена – бесспорная аксиома. Соответственно, деньгами измеряется и престиж той или иной работы. Если за какую-то законную форму деятельности платить деньги – Значит, это вполне достойная работа, и чем больше платят, тем более достойная. Публицисты Вайль и Геннис, на своем опыте познавший американский образ жизни, пишут «В принципе, безразлично, чем именно заниматься. Держать бакалейную лавку, писать музыку, выпускать авторучки. Мы знаем одного профессора, который бросил университет, чтобы открыть ресторан. Американцы запросто меняют работу, если в другой компании платят на 10% больше». Россиянам это трудно понять. В их шкале престижа профессор стоит неизмеримо выше ресторатора. Но кто сказал, что это безупречная шкала? Чтобы в ней усомниться, достаточно проспросить иного нашего профессора, который едва сводит концы с концами. В одном из номеров научно-популярного журнала «Психология сегодня» я наткнулся на материал, написанный профессором Ельского университета Эр Стернбергом, крупнейшим в современной науке специалистом в области психологии интеллекта. Ожидая прочесть очередной опус о природе человеческого ума, я был немало удивлен, обнаружив, что на сей раз почтенный мэтр выступил автором популярного теста супружеской совместимости. Ничего удивительного, таков характер массового журнала. И профессор не побрезговал этой публикацией, которая со всей очевидностью была создана исключительно ради гонорара. От автора этих строк профессору Стернбергу большое человеческое спасибо. Я сам грешным делом постоянно занимаюсь чем-то подобным. Но всякий раз из-за своего неизбывного российского комплекса терзаюсь безотчетным чувством вины, словно делаю что-то недостойное. В Америке даже именитые ученые не считают зазорным зарабатывать деньги любым доступным способом. Наверное, и мне тут нечего стыдиться. Другой американский психолог Эф Зимбарда в одной книге пишет о своей студентке которая на учебу в университете подрабатывает за 20 долларов в час, позируя обнаженной всем желающим ее фотографировать. При этом никакого интима. Характерно, что ученый упоминает об этом без тени осуждения. Если собственные представления о нормах и приличия допускают для девушки такую форму заработка, то кто ее осудит? По американским меркам было бы гораздо хуже, если бы она вообще ничем не занималась, и при этом сетовывала на безденежье. Русские обычно рассуждают. Да я скорее буду голодать, чем... В Америке никто не голодает. Наверное, потому что никто себе этого не позволяет. Здесь считается недостойным бествовать, когда существуют хоть какие-то возможности поправить свое положение. А возможности всегда существуют. Соответственно, при найме на работу вопрос оплаты встает едва ли не в первую очередь. Разговор с потенциальным работодателем, как правило, строится по схеме. Во-первых, сколько я буду получать? Во-вторых, что я за эти деньги должен делать? Русские считают такую манеру почти неприличной и поначалу ведут долгие разговоры об особенностях работы, стараясь произвести впечатление, будто готовы из любви к искусству выполнять ее за любые деньги, а то и вовсе без денег. Однако признаемся себе, что это совсем не так. Поэтому в данном случае американцы не только при нас, а попросту честнее. А у американца наше бескорыстие создает впечатление, что перед ним чутак, нет меры сего которому можно заплатить по минимуму, раз он сам так мало интересуется вопросом оплаты. Однако вне деловой сферы в частных беседах на тему заработка в Америке наложено строгое табу. В России поинтересоваться размером зарплаты у знакомого или даже малознакомого человека в порядке вещей. Мы охотно рассказываем, едва ли не всем подряд, сколько мы получаем, недополучаем, хотели бы получать. Задать подобный вопрос американцу – высшая бестактность. Это все равно, что спросить, какими ласками его радует жена. Если захочет, сам расскажет. Хотя вряд ли захочет, ибо и то, и другое – дело сугубо частное и интимное. Тем более неприлично жаловаться на материальные затруднения. Продолжая известную аналогию, это почти то же самое, что признаваться в собственной импотенции. Наши российские стенания о недостатке средств, ставшие в последние годы лейтмотивом разговоров на всех уровнях, способны вызвать у американца резонное недоумение. Какой же в тебе есть изъян, что не позволяет тебя нормально обеспечить? Вообще, американцы, в отличие от нас, не склонны грузить ближнего своими проблемами, даже если они есть, а у кого их нет. Вопрос «как поживаете?» здесь является составной частью приветствия, носит сугубо ритуальный характер и подразумевает единственный возможный ответ «файн», «отлично», «замечательно». А у нас такой вопрос обычно свидетельствует о желании рассказать, как поживает сам спрашивающий. А американский ответ вызывает самые противоречивые чувства. От подозрительности, не скрывают ли чего, отговариваясь таким образом. До да зависти, живут же люди. Даже если дела идут совсем плохо, мы привыкли прибедняться. Да так себе помаленьку. Американец такой ответ сочтет свидетельством низкой самооценки и мелких притязаний. Это принято считать серьезным личностным изъяном. Американцы привыкли следовать Старому Завету. Если хочешь добиться успеха, веди себя так, словно ты его уже добился. Поэтому по выражению лица американца трудно понять подлинное положение его дел и душевное состояние. Это у русского душа на распашку. Если ты ему не нравишься, то это так прямо и написано на лице. Правда, скорее всего, это не ты ему не нравишься. А. А. Сантехник, которого ждут вторую неделю. Б теща, с которой невозможно договориться, в. правительство, которое, г. и вообще жизнь не удалась. По лицу американца, источающему жизнелюбие и оптимизм, иной русский может решить, что собеседник сию минуту готов взять его на пожизненное содержание. Разумеется, это иллюзия. Просто тот не намерен делиться с вами переживаниями по поводу размолвки с тещей или неуспеваемости сына. Вообще, поговорку про ссор из избы придумали русские а последовательно ее придерживаются как раз американцы. У нас друг познается в беде. Американец в беде идет к юристу или психотерапевту. С друзьями принято иметь фан, то есть приятно проводить время, а не плакаться в жилетку. При встрече с русскими американцы обычно удивляются их неулыбчивости. Столкнувшись с выражением лица, которое мы привыкли считать серьезным, адекватным деловому общению или беседе с малознакомым человеком, американец задается вопросом «В чем проблема?» чем он недоволен? Не обидел ли я его? А на русского дежурный американский «смайл» – улыбка производит впечатление лицемерия, неискренности, заставляет заподозрить, чему это он радуется, нет ли у него каких задних мыслей. Можно по-разному относиться к этой особенности, однако кажется, дружелюбие, пускай даже искусственное, симпатичнее, неприкрытой, угрюмой настороженности, тем более враждебности. В деловых отношениях американец прежде всего ищет точки соприкосновения – склонен начинать диалог на позитивной ноте. Да, цвет замечательный и кнопки очень красивые, хотя у меня есть некоторые сомнения в том, что эта штука вообще работает. Мы же особо взыскательны именно к негативу. В дискуссии прежде всего подмечаем расхождение, а это мешает договариваться. Наш человек, которого десятилетиями приучали к единомыслию, и по сей день склонен воспринимать всякое возражение как враждебный вызов. А если враг не сдается... Поэтому любой конфликт в нашем сознании ориентирован на подавление противника, в крайнем случае даже на его уничтожение, в большинстве случаев, к счастью, в фигуральном смысле. Нам присуща приверженность стратегии «мой выигрыш – твой проигрыш», вместо стратегии «выигрыш – выигрыш». Взаимообмен уступками мы почему-то считаем демонстрацией слабости. В большинстве своем мы не разделяем деловые, производственные, политические, финансовые и личные отношения, То есть умом, конечно, разделяем, но сердцем нет. Слишком мы для этого эмоциональны и экспрессивны. Многие из нас живут делом, хотя легко могут его забросить в минуты меланхолии. Даже на вечеринке мы не можем обойти стороной тему работы, не говоря уже о политике. А на работе обсуждаем семейные проблемы. Личная ссора с коллегой может отразиться на деятельности всего предприятия. Зато тому, кого мы считаем другом, мы готовы распахнуть все двери. Только не надо обольщаться, когда американец назовет вас своим другом. В Америке слово «друг» – «фрэнд» – очень часто приближается по значению к русскому «знакомый». Для американца мой друг Фред может означать что-то вроде «я учился с Фредом в одной школе», «я играю с ним гольф дважды в месяц» или даже «я встречал его однажды на вечеринке». Американское слово «фрэнд» не очень соответствует тому чувству эмоциональной близости, взаимной привязанности и ответственности, которые присущи русскому слову «друг». И даже к ближайшим друзьям абсолютно недопустимо забежать на огонек, прийти неожиданно, заранее не предупредив. Причем договариваться принято не по принципу «как-нибудь вечерком», а в следующий четверг в 19.30. Важно помнить, в то время как русские обычно планируют дела лишь на текущий или на следующий день, для большинства американцев в порядке вещей составлять твердое расписание служебных и общественных дел на одну, две или даже три недели вперед. Конечно, это оставляет мало возможностей для импровизации и создает впечатление унылой педантичности. Впрочем, не лучше ли отправиться к друзьям пожинать в экзотический ресторан, запланировав этот выход за неделю, чем импровизировать, размышляя, то ли по дороге домой перекусить в забегаловке, то ли дома удовольствоваться вчерашними макаронами. Деловое и личное американцы держат в разных уголках своей души, стараясь избегать пересечения этих сфер. Это нелегко принять русским, которые обычно стремятся подкрепить деловое сотрудничество личным благорасположением. Стараясь завязать даже сугубо профессиональные отношения, русский заводит разговор издалека, считая невежливым брать быка за рога. Американец считает всякие, не относящиеся к делу разговоры, бесполезной тратой времени. О здоровье, семье, погоде и тому подобное в Америке принято болтать на вечеринках, но никак не на работе. Может, поэтому и работа у них успешнее? Поезжайте, поинтересуйтесь. Потом расскажете, так ли это. Миф о загадочной русской душе придумали иностранцы, не в силах объяснить причуды нашего национального характера. Русские охотно этот миф подхватили. Нам почему-то лестно считать себя непредсказуемыми натурами, которые ни умом не понять, ни аршином в общем не измерить. Предмет для гордости может быть и с зато оправдание универсальное, годное на все случаи жизни. Миф о чертильщике сапог, выбивающемся в миллионеры, придумали американцы, чтобы придать какой-то смысл своим душевным метаниям, по большей части таким же бестолковым, как и наши. Вот только сами одни относятся к этому мифу с изрядной долей скепсиса, предпочитая методично откармливать синицу в руках, а не гоняться за журавлями. Американской мечтой бредят в основном иностранцы, перекормленные голливудской кинопродукцией. За воплощением этой мечты они за всех концов света устремляются в США. И с изумлением обнаруживают, Америка населена вовсе не персонажами киногрёз, а живыми людьми, со своими неповторимыми особенностями, которые в сумме и образуют очень своеобразный американский характер, не менее загадочный, чем русские, хотя, впрочем, и не более. И только поняв этот характер, можно по-настоящему разделить с американцами их мечту, а может быть и воплотить её в жизнь. Вначале у нас шел разговор о том, какие могут возникнуть ситуации взаимного недопонимания в деловом общении, вызванные особенностями русского и американского национального характера. Однако взаимоотношения людей не исчерпываются деловой сферой. Не лишний разобраться и в том, какие особенности их менталитета и нашего наиболее явно проявляются на всех прочих уровнях общения – бытовом, приятельском, семейном. Загадок тут на самом деле совсем немного, и разгадать их несложно а это поможет нам лучше понять друг друга и избежать взаимного недовольства и упреков. Говоря о национальном характере, прежде всего необходимо отдать себе отчет, что любой народ состоит из очень разных людей, каждый из которых наделен своими индивидуальными особенностями. Светская леди из Филадельфии и домохозяйка из Айовы, гарвардский профессор и техасский скотопромышленник могут отличаться друг от друга гораздо больше, чем каждый по отдельности от нас с вами. Тем не менее, всех представителей одного народа объединяют некие общие глубинные особенности, отличающие их от чужеземцев. И это лишь в малой степени природные особенности, обусловленные одной кровью. И русская, и американская кровь – это сегодня сложный коктейль, порожденный смешиванием народов и народностей. Главное, что роднит представителей одного народа – это общая система ценностей, а припринятые представления о нормах и приличиях, сложившиеся в рамках данной культуры, манера поведения и изъявления чувств. Именно в этой сфере и лежат те коренные отличия, учитывать которые необходимо, если вы вознамерились пересечь океан. Говорят, ничто так точно не характеризует человека, как то, что он находит смешным. Всеми признан блестящий французский юмор с налетом фривольной пикантности. Вошел в поговорку тонкий английский юмор. Английские анекдоты с двусмысленным подтекстом принято рассказывать с каменным выражением лица. Соседи иронизируют над юмором немцев, который многие находят тяжеловесным и грубоватым. В этом отношении американцы тоже, пожалуй, тонкостью не блещут. Тут яркие афоризмы Марка Твена, скорее исключение, подтверждающее правило. Средний американец предпочитает шутки попроще, так называемые гэги, которыми непременно перемежается почти любое публичное выступление или непринужденная беседа. Следует отметить, что большинство таких гэгов – это домашние заготовки, которые поставляют ораторам профессионалы этого жанра. При этом сам говорящий недвусмысленно подчеркивает, что он шутил, и первым широко улыбается, призывая окружающую оценить его остроумие. Американцы рефлекторно начинают смеяться, когда им просигналили «шутка» или захихикали за кадром. Тогда, разумеется, понятно, что уже смешно. А если никто не скажет, что, например, «смешно на глазах у всего мира рыться в штанах у собственного президента», Так можно с самым серьезным выражением лица заниматься этим несколько лет к ряду. И лишь когда неловкость станет совсем очевидно заглаживать ее с помощью бомбардировщиков, целясь в чужого президента, но почему-то всегда попадая в прохожих. А это уже совсем не смешно. Вообще-то от смешного до страшного один шаг, особенно если с чувством юмора есть проблемы. Тонкая американская комедия на эту тему хвост виляет собакой. Прокатного успеха не имела. Это вам не Грейс в огне. Для русского смех, юмор – своеобразная отдушина, форма психологической защиты от невыносимой легкости бытия. Проблемы, которые просто нестерпимо было бы принимать всерьез, мы осмеиваем, превращаем в предмет забавы. Наверное, нигде в мире не расцвело столь так называемых политических анекдотов, вопреки даже существовавшей долгие годы реальной угрозе поплатиться за это свободой. Тут нам с американцами трудно понять друг друга, Они до сих пор льют слезы над нашим тяжелым прошлым, а мы еще и в те времена над ним хихикали. Они трепещут перед полумифической русской мафией, а мы над ней потешаемся. И уж если смеемся, то от всей души. Но при этом с легкостью впадаем в противоположную крайность, в меланхолию или гнев. В разгар праздничного застолья можно затянуть заунывную песню о замерзающем ямщике или наброситься с кулаками на того, с кем минуты назад пили на бродуршафт. Впрочем, никакой особой загадки и тут нет. Просто хокот и ярость у нас вызывают почти одни и те же вещи. Так что лучше и не пытаться совместить наш юмор и американский. Все равно мы будем смеяться над их триллерами. На наших улицах кипит жизнь покруче, чем на улице Вязов, а они рыдать над нашими комедиями. Вообще шутить с американцами следует очень осторожно. Русские обычно не слишком заботятся о том, что предмет их иронии может предстать в неигрышном или даже оскорбительном свете. Многие наши шутки и анекдоты по сути свои издевательские, просто злые. В свое оправдание мы часто говорим «Не обижайся, это всего лишь шутка». Американцы тут подчеркнуто щепетильны. Они очень заботятся о том, чтобы кого-то ненароком не задеть и не унизить. Определенные социальные слои – сексуальные меньшинства, женщин, конкретные народы и национальности. Американец, неудачно пошутивший на такую тему, может безнадежно подмочить свою репутацию и даже испортить себе карьеру. Вообще демонстрировать пренебрежение и неприязнь кому бы то ни было – признак дурного тона. Американцы с пафосом декларируют, что пидорасты, олигофрены, психопаты – такие же люди, как все остальные, а потому даже называть их такими словами некорректно. Так появляются корректные термины – сторонники нетрадиционной сексуальной ориентации, лица с ограниченными возможностями и тому подобное. Нам это кажется полным вздором, пародией на гуманизм. Однако делать это предметом межнациональной дискуссии небезопасно. Взаимопонимание тут вряд ли будет достигнуто. Либо у американцев со временем иссякнут запасы умиления, либо мы научимся большей терпимости. В этом контексте особой проблемой предстают взаимоотношения полов. В Америке женская эмансипация достигла такого масштаба, который русским даже трудно вообразить. Ярким примером воплощения феминистской идеологии может служить сработанный по всем голливудским канонам фильм «Солдат Джейн» с Деми Мур в главной роли. Он посвящен ответу на вопрос, можно ли из милой симпатичной женщины сделать десантника мордоворота. Ответ вырисовывается однозначный – можно. Правда, наши шпалоукладчицы нечто подобное знали давным-давно. При этом, однако, остается без ответа и даже не ставится другой вопрос «А зачем?». Американцы, точнее, американки, этим вопросом, похоже, и не задаются. И поднимать его в беседе с ними крайне неделикатно. Деликатность тут понимается совсем не по-русски, как игнорирование принадлежности человека к тому или другому полу. Напротив, подчеркнутое внимание к другому полу может быть расценено как сексуальное домогательство, а за это можно и под суд попасть. Разрешить это противоречие на бытовом уровне нам едва ли по силам. Пройдет какое-то время, и американцы либо вымрут, мастурбируя перед дисплеем, либо благополучно переболеют этим очередным извращением. Нам остается это обострение тихонечко в сторонке переждать, поскольку нам самим оно, хочется надеяться, не грозит. В этой связи выглядит забавно, каким бешеным успехом у неженатых американцев пользуются российские невесты, еще не успевшие спятить на феминизме и политкорректности. Однако, по большему счету, американская политкорректность остается скорее декларативной. Уважающий себя белый американец, дабы не прослыть расистом ни за что не позволит себе оскорбительных замечаний в адрес, скажем, чернокожих. Само слово «негр» здесь признано обидным и заменено в обиходе корректным термином «афроамериканец». Наши псевдопатриотические газетенки, призывающие поставить на место неполноценных инородцев, кажется американцам несусветной дикостью. В Америке первый же выпуск подобного листка стал бы последним и повлек бы неминуемое разорение издателя по судебным искам. В то же время, если какой-то особо корректный белый домовладелец рискнет продать свой дом чернокожему, пускай и весьма респектабельному, цена соседних домов в котировке местного агентства недвижимости автоматически упадет. Это в сериалах, надо признать откровенно пропагандистских, белые и черные дружат семьями и словно не замечают очевидных различий. В реальной жизни не принято оскорблять друг друга, но и брататься тоже не принято. Американская толерантность – терпимость. Парадоксальным образом уживается с довольно строгой дистанцией общения. Русским зачастую трудно уловить ту тонкую грань, которая отличает терпимость от симпатии. Мы вообще более категоричны, склонны к безапелляционным суждениям и оценкам. Если человек нам не угодил, то он мерзавец. Если не понравился фильм, то режиссер бездарен. Даже в бытовой лексике мы предпочитаем рубленые формулировки «это ерунда», «ты не прав» и тому подобное. Американцы обычно изъясняются деликатнее, их речь изобилует выражениями типа «по-моему», «вероятно» и так далее. Русский перед такими формулировками теряется, недоумевая, как, например, понимать фразу «возможно, вы правы». То ли с тобой соглашаются, то ли нет. Такой контраст между сильными выражениями и напористой аргументацией с одной стороны и американским вежливым плюрализмом с другой нередко приводит к серьезному недопониманию, и даже взаимным обидам. Два коротких слова «пожалуйста» и «спасибо», используемые как формулы вежливости, также могут посеять непонимание. В то время как по-русски вежливая просьба часто бывает выражена через интонацию, в английском языке слова «пожалуйста» и «спасибо» повторяются столь часто, что по-русски это звучит комично и неуместно. Внедрение такой манеры в деловое общение на русском языке до сих пор воспринимается многими с недоумением и приживается с трудом. Однако необходимо помнить, если русский, даже по домашним меркам очень хорошо воспитанный, упускает в разговоре с американцами волшебные слова, его речь покажется собеседником невежливой. Да и сама беседа, особенно в компании или в гостях, у наших народов строится по-разному. Русские любят пофилософствовать, рассуждать о высокой политике, о глобальных проблемах. В Америке товарищеские или застольные беседы ведутся в более легком тоне, и проблемы смысла жизни здесь обычно не обсуждают. Поэтому типично русская манера вести беседу нередко воспринимается американцами как занудство, а мы со своей стороны расцениваем их разговоры как легковесную болтовню. К тому же русские часто обижаются, когда американцы мягко или не очень прерывают их многословные излияния. Просто здесь не принято подолгу оттягивать на себя внимание собеседников. И обижаться не надо. Просто будьте готовы к тому, что ваш подробный рассказ о творческих исканиях кузена из Воронежа или о семейных заключениях вашей подруги вряд ли будет дослушан до конца. Правда, похоже, что такая манера общаться у самих американцев порождает острый эмоциональный дефицит, и они толпами валят к психоаналитикам и психотерапевтам, чтобы за большие деньги заняться тем, чем мы бесплатно занимаемся друг с другом за чашкой чая и зливаем душу. Наверное, поэтому профессия психотерапевта так и не стала у нас массовой. Зачем нам платный собеседник, когда полно бесплатных? Об этом, наверное, втайне и вздыхают россияне, оторвавшиеся от родных корней. А вовсе не о родных березках, которые по меткому замечанию Сергея Довлатова в Америке точно такие же хотя за душевной беседой сыт не будешь. А вот доллар, хотя и никуда не годный смысл жизни, но замечательное подспорье в его поисках, печатают доллары за океаном, и понятно стремление многих соотечественников оказаться поближе к этому живительному источнику. Вот только наиболее комфортно возле этого источника чувствуют себя те, кто научился не благоговеть перед американцами и не презирать их, то есть, оставаясь русским, вести себя немножечко по-американски.